Глава шестая Этот же день Вечерело, по окнам барабанил дождь. Тесно прижавшись друг к другу, заплаканные близняшки наконец-то заснули, впервые за целые сутки. Аккуратно закрыв дверь в комнату Лизы, Катя прижалась спиной к стене. Крупные слезы мгновенно потекли по щекам. Она не плакала при девочках, но сейчас... Когда сестренки Сони спят и не тянутся к ней в поисках защиты, эмоциям можно дать волю. «Сонечка, ну как же так? Почему так несправедливо? Что теперь будет с девочками? Что делать дальше?» Прижав ладони к лицу, рыжеволосая девушка беззвучно заплакала. О смерти Сони вчера рассказал Василий. Приехав сразу после процедуры прощания, он не утешал. Не говорил, что все непременно наладится, но своим присутствием хоть немного успокаивал. Пробыв в доме Изотовых до глубокой ночи, мужчина в очередной раз проверил усиленные им посты охраны и уехал. Оставаться с ночевкой не имело смысла. Дом под надежной защитой, а утешать горько плачущих малышек воин просто-напросто не умел. Отправив убитую горем надежду отдыхать, Катя всю бессонную ночь и практически весь следующий день ни на миг не отходила от близняшек. Ей очень хотелось забиться в уголок, побыть наедине с горем. Да вот только нельзя позволить себе эту роскошь. К ней доверчиво прижимались две десятилетние девочки. У малышек теперь остались лишь слуги, и она, вассал Рода, подруга старшей сестры, нашла где реветь, одернула себя Катя. Не хватало еще девочек разбудить. Вытерев тыльной стороной ладони, опухшие от слез глаза, девушка тихонько прошла в свою комнату. Умывшись ледяной водой, тщательно заплела косу. Мельком глянула на отражение в зеркале и глубоко вздохнула. Бледная, взгляд потухший. Впрочем, какая разница? Не до красоты теперь. По-детски шмыгнув носом, вышла из спальни бесшумно прошла через общую комнату, спустилась на первый этаж и зашла в кухню. Сегодня ей с горем пополам удалось накормить безняшек, но сама так толком и не ела. Посидевшая за эти сутки Надежда ходила тенью. Пытаясь приготовить ужин, женщина то и дело застывала на месте, не видяще глядя в одну точку. Пару мгновений постояв в раздумьях, Катя подошла к экономке, которая, не замечая ничего вокруг, вертела в руках пустую кастрюльку. По растерянно недоуменному выражению лица было понятно. Не помнит, зачем взяла. — Надежда? — тихо позвала девушка. Медленно повернув голову, экономка скользнула пустым взглядом по Кате. — Иди к себе! Ласково дотронувшись до ее плеча, юная дворянка изо всех сил старалась не расплакаться. — Девочки уснули. Я сама справлюсь. Тебе нужно отдохнуть. Вновь задумчиво посмотрев на идеально чистую посуду, Надежда поставила ее обратно на полочку. Не отрывая взора от ровного строя кастрюль, едва слышно произнесла. «Только продукты зря перевожу. Ничего не выходит. Как жить-то будем дальше, Катенька?» А потом повернулась, не скрывая боли в глазах. Не в силах выдержать этот взгляд, девушка медленно опустила взор, не зная, что ответить. Да я не смогла бы. Горло перехватили спазмы. Хотелось зареветь в полный голос, но нельзя. Надежде станет только хуже. Добрый вечер, неожиданно раздалось от двери. Быстро обернувшись, Катенька увидела стоящего на пороге Никиту. Какой же он добрый, Никитка, прошелестела Надежда. Осиротели мы без боярыни нашей. Постарушичьей шаркая ногами, женщина вышла из кухни. Через несколько мгновений тихонько хлопнула входная дверь. Силой прикусив изнутри губу, девушка шумно втянула носом воздух. Слезы грозили пролиться водопадом, и она пыталась их удержать. — Иди сюда! — с бесконечной заботой произнес юноша. Видя, что возлюбленная мешкает, быстро преодолел разделяющее их расстояние. Нежно обняв, ласково погладил по голове и шепнул. Почему ты не позволяла мне приехать?» Катя не выдержала. Уткнувшись в грудь парня, зарыдала в голос. Заливая слезами его рубашку, невнятно пробормотала. «Девочки, Надежда, плакать нельзя. Я не такая сильная, как Соня. Не могу, не могу, невыносимо!» Осторожно поглаживая ее по голове и спине, Никита молчал. Ждал, когда слезы чуть поутихнут. В скорости она и вправду несколько успокоилась. По-прежнему, не отрывая лица от груди любимого, лишь тихонько всхлипывала. «Душа моя, позволь быть рядом». Приподняв девичий подбородок, он заглянул в опухшие от слез глаза. «Я хочу быть с тобой и в горе, и в радости. И пусть сейчас не лучшее время». Примолкнув на миг, проникновенно добавил. «Выходи за меня замуж». Катя оцепенела не в силах отвести глаза от бесконечно дорогого человека. Она так ждала этого предложения. Много ночей мечтала, как все произойдет, а после они с Соней будут вместе выбирать фасон свадебного платья. Тихонько заскулив, вновь уткнулась лбом в его грудь и заплакала еще горше. Бережно поглаживая любимую по спине, Никита зашептал ей милые глупости. Потеряв счет времени, влюбленная, прижавшись друг к другу, Стояли в центре кухни. В их позе и едва слышных словах Никиты не было ни намека на пошлость, лишь забота и нежность. — Да вы совсем оборзели? — внезапно нарушил идилию громкий мужской голос. Резко повернувшись на звук, парень спрятал Катеньку за спину и посмотрел в чернильно-черные глаза Егора Николаевича Потемкина. Позади того стоял хмурый Ярослав. Не пропустить вдовца в дом воин не имел права. Но, помня приказ Василия, едва Егор зашел за калитку, не отходил ни на шаг. — Хозяйку только похоронили, а слуги уже вовсю в боярском доме обжимаются. Не пришел бы я сейчас, так в господской постели, небось, кувыркались бы. Меж тем с презрением процедил вдовец. — Радуешься, пойди, нищебродка! — высокомерно кинул выглядывающий из-за спины возлюбленного Катеньки. Кровь резко прилила к щекам девушки. — Бежать! Бежать куда подальше! — «Как же стыдно-то!» Неожиданно в памяти всплыли слова Сони. «Никто не смеет тебя унизить, пока сама не позволишь». Сжав до да бела кулачки, она сделала маленький шажок в сторону, смело посмотрела на мужа Софии и ровно произнесла. «Следите за словами! Я потомственная дворянка и вассал рода Изотовых!» «А так сразу и не скажешь!» Многозначительно ухмыльнулся Потемкин. «Юноша рядом часом не воин и слуга рода!» Какой же он мерзкий! Отчего тогда на ипподроме так не казалось? Что с того? Непостижимым образом сохраняя кладнокровие, пожала плечами Катя. Никита Васильевич Фролов дворянин, и да будет вам известно, сделал мне официальное предложение. Ничего предосудительного мы не делали. Ваши гнусные инсинуации неуместны. Задумчиво посмотрев на девушку, Егор пару мгновений помолчал, а после хмыкнул и произнес. — В таком случае примите мои поздравления. Дождавшись, когда юная дворянка перестанет хмуриться и смущенно потупит взор, ледяным тоном добавил. — Мне, в принципе, все равно, кто с кем шуры-муры крутит. Главное, не в господском доме. Собирайте, девушка, вещички и на выход. Я подобного терпеть не стану. В его голосе отчетливо слышалось презрение и надменность. Неспешно смерив Катерину взглядом с головы до ног, Потемкин брезгливо скривился, а после отрывисто бросил. Где девочки? Приведите. Я хочу их немедленно видеть. Покраснев до корней волос, Катя вновь гордо вздернула подбородок. Девочки отдыхают, будить не позволю. Чеканя слова, она не отводила глаз. А насчет того, чтобы я собирала вещи и уходила. Глубоко вздохнув, юная дворянка уверенно закончила. Не вы, хозяин, и не вам решать. Да что ты говоришь? Вновь нарочито перейдя на ты, протянул Потемкин и мерзко ухмыльнулся. Демонстративно медленно пройдя по кухне и не обращая внимания на напряженного Никиту, приблизился к девушке. Подняв руку, хотел прикоснуться к ее плечу, но та резко сделала шаг назад. «Вы забываетесь!» Быстро встал между возлюбленной и вдовцом парень с явной угрозой, смотря на мужчину. «Не нервничайте, юноша!» Язвительно усмехнулся Потемкин, глядя на младшего Фролова с откровенной издевкой и превосходством. — Не забывай, ты, слуга, и никогда не сможешь причинить мне вреда. Переведя взор на Катю, насмешливо хмыкнул и процедил. — Я, законный муж боярыни, беру опеку над девочками. Если до этого момента не уберешься сама, вышвырну, словно паршивую собаку. Резко развернувшись на каблуках, мужчина вышел из кухни. За ним тенью последовал угрюмый Ярослав. Через миг послышался звук закрывающейся входной двери. Катя мелко задрожала. Напряжение дало о себе знать. Сердце тревожно ныло. Как же уберечь малышек от мерзавца? Что же теперь делать? Уморить же близняшек! Ища советы и поддержки, Катенька с тревогой посмотрела на возлюбленного. Тотчас, мягко приобняв за плечи, Никита привлек ее к себе. Не выпуская любимую из объятий, достал из кармана телефон. Быстро нашел нужный номер, нажал кнопку вызова. — Слушаю. Прозвучал из динамика спокойный голос Василия. — Отец, я у Изотовых. Приезжал Потемкин. Собирается брать опеку. Гонит Катю из дома. Скупо доложил парень. — Уже еду. Невозмутимо произнес Фролов-старший. Помолчав, через мгновение добавил. — Напои ее чаем. Не прощаясь, юноша нажал на отбой связи. Нежно поцеловал девушку в губы, а потом тихо, но уверенно сказал. «Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Ты же знаешь, род — это семья, а в семье своих не бросают». Быстро стерев ладошками опять наворачивающиеся слезы, Катя неуверенно улыбнулась. Вновь легонько поцеловав, парень усадил возлюбленную за стол. Деловито достал с полки заварочный чайник и поинтересовался у бледной, как снег, Катеньки. «Подскажешь, где чай?» «Справа. Первый от тебя шкафчик». Едва слышно отозвалась девушка и принялась вставать. Никита отрицательно качнул головой. «Сиди. Я сам». Повернувшись к кухонным шкафам, юноша сразу же открыл нужную дверцу. Пошуршал многочисленными пакетиками, выбрал несколько и принялся колдовать над напитком. Наблюдая за уверенными действиями любимого, Катенька впервые за эти жуткие, эмоционально тяжелые дни позволила себе расслабиться. Никита так похож на Василия. Такой же спокойный, деловитый, уверенный. Он станет хорошим мужем и отцом. — Стоп! — подумала с испугом. — Сонечка умерла, а у меня мысли о муже и детях. Плохая я подруга. Не успев начать корить себя за черствость, Катенька внезапно ощутила глубоко-глубоко в душе крошечный огонек надежды. Сама, не зная от чего, она почувствовала. Все непременно будет хорошо. Это казалось полным бредом, но откуда-то появилась робкая мысль, что Соня не умерла. Боясь пугнуть такое умиротворяющее чувство, Катя застыла недвижимо. Тонкий аромат свежезаваренного чая поплыл по кухне. Наполнив большую кружку, Никита поставил ее перед Катенькой. Затем придвинул к любимой плетеную корзиночку с выпечкой и ласково произнес «Ешь и пей». Благодарно кивнув, Катя откусила кусочек имбирного печенья и начала пить благоухающий цветами напиток. А парень принялся развлекать ее рассказами о разных пустяках, умышленно стараясь избегать тревожных тем. Он излучал уверенность и спокойствие. Но только внешне. Юноша волновался и не знал, что делать. Ситуация сложилась крайне неординарная. Любимую девушку младший Фролов мог забрать прямо сейчас. Да и жениться был готов безотлагательно. Парень давно жил самостоятельно. Спортивная школа приносила неплохой доход. Обеспечить жену не проблема. Но как поступить с близняшками? Вся надежда только на опыт и мудрость отца. Бесшумно войдя в кухню... Василий сразу же обратил внимание на сидящих за столом. Видя, с какой любовью сын держит за руку юную дворянку, печально улыбнулся. Против Катерины мужчина ничего не имел. Даже больше. Был бы искренне рад видеть ее невесткой. Да вот только Фролов-старший знал то, о чем даже и не подозревали влюбленные. Они не смогут быть вместе. И об этом ему придется сказать прямо сейчас. Добрый вечер. Привлек он внимание тихонько беседующей молодежи. — Здравствуйте, отец! — вскочил со стула Никита. — Здравствуй! — Те! Запнувшись, Катенька смущенно порозовела. Прежде она всегда обращалась к слуге боярского рода на «ты», но после предложения Никиты все изменилось. Теперь Василий — отец жениха. Заметив эту заминку, мужчина остро глянул на сына. Тот ответил смелым, прямым взглядом и спокойно произнес. Отец, я хочу вам сообщить, что сегодня сделал предложение руки из сердца Катерине. В глазах Фролова-старшего поселилась едва заметная грусть. Подойдя к столу, он сел, поотечески посмотрел на Катеньку и тихо поинтересовался. — Катерина, вы уже дали согласие? — Еще нет. Покраснев, едва слышно отозвалась та. — Прежде чем ответите, я должен кое-что рассказать. Не с туканом, сядь. Бросил Василий сыну и перевел взгляд на удивленно растерянную девушку. «Сегодня вы пообщались с вдовцом боярыни. Какой он человек, думаю, уже поняли». Видя синхронно сморщившиеся носы влюбленных, усмехнулся. «Потемкин действительно имеет право взять опеку над юными боярынями». Опытный воин вздохнул, начиная тихо себя ненавидеть. К сожалению, иного выхода и правда не было. «Но и вы, Катерина, тоже. Вы – вассал» давшие клятву верности главе рода, и имеете такое же право на опеку». Глаза Катеньки тотчас засияли. Быстро глянув на Никиту, она искренне улыбнулась. «Так это же очень хорошо!» — воскликнула радостно. «Я только не понимаю, при чем тут предложение Никиты?» Девушка густо-густо покраснела. «Фроловы — слуги рода. Дворянство нам даровано боярином Изотовым». «Выйдя замуж за слугу, вы утрачиваете статус вассала и сами становитесь слугой. Даже если успеете взять опеку над юными боярынями, то после заключения брака с Никитой автоматически теряете на нее право». Василий с искренним сожалением посмотрел на ошарашенную Катю. Повисла звенящая тишина. Долг перед родом или личное счастье? Застыв на месте, Никита не сводил глаз с возлюбленной. «Парень знал!» какой выбор она сделает. Впрочем, и Василий не сомневался. Только что он самолично лишил юную пару шанса быть по-настоящему вместе. — Я совсем не понимаю в бизнесе, — тихо сказала Катенька. — И не надо. Тяжко вздохнул Фролов-старший. — Управляющий отличный. Я также буду все контролировать. Вам не придется вникать в нюансы. — До совершеннолетия девочек семь лет, — тихо промолвила Катя. Не так уж и долго. С тоской взглянув на бесконечно любимого юношу, сжала губы и быстро отвернулась к окну. Помолчала, а после медленно произнесла. Возможно, прозвучит горячечным бредом, но я думаю, что Соня не умерла. Мне кажется, она скоро придет, и все станет у всех нас хорошо. Повернувшись к мужчинам, посмотрела на них, широко распахнув глаза. Крупные горошины слез текли по девичьим щекам. Молча взяв ладонь любимой, Никита коснулся запястья губами. В душе парня плескалась боль и понимание. Фролов-младший и сам поступил бы точно так же. Меж тем, не сводя с Катерины внимательного взгляда, Василий едва заметно подался вперед. Он сам видел боярыню в гробу и знал, что тело сегодня кремировали. Но Катя давала вассальную клятву главе рода в родовом храме. Вдруг все не так, как кажется? «Я не считаю ваши слова бредом, и сам очень хотел бы в это верить», — твердо произнес Василий. «А пока, если вы решили брать опеку над юными боярынями, нам стоит заняться документами». «Хорошо», — кивнула она. Грустно улыбнулась возлюбленному и только ему одному сказала. «Соня нас сплотила, подарила величайшую ценность — семью. Мы все некровные родственники, но ближе людей просто быть не может». Я перестану себя уважать, если разрушу созданное и ею. В настоящей семье своих не бросают, — повторил Никита. Софью Сергеевну порадовали бы такие слова, — одобрил Василий, не произнося ни звука и с бесконечной печалью смотря на молодое поколение. Вдох-выдох, зубы выбивают чечетку. Впрочем, озноб и боль во всех мышцах привычны, они пройдут. Надо просто переждать, перетерпеть. Сейчас, когда артефакты не блокируют мою силу, регенерация начала работать на полную мощность. Ну, боже, как же больно-то! С головой закутавшись в теплое одеяло, я сидела, покачиваясь, в центре большой кровати. Смутно помню, как архитектор на руках занес меня в эту комнату. Огромные окна зашторены. Это хорошо. Очень хорошо. Словно вампир, я сейчас предпочитала находиться в темноте. Тихонько скрипнула дверь. Неяркий свет из коридора очертил мужской силуэт. Зажмурившись, едва слышно застонала. Даже тусклое освещение вызывало сильную боль в глазах. Плотно затворив за собой дверь, мужчина подошел к кровати. Сел на краешек, тяжко вздохнул. — Быстро приходишь в себя. Отличная регенерация! — произнес спокойно. — Что расскажешь, боярыня? — А что ты хочешь услышать, архитектор? Выдохнула в ответ и замерла. Этого разговора я ждала и опасалась. Ну, для начала, неплохо бы узнать, почему я не должен сообщать о твоем воскрешении безутешному вдовцу. Хмыкнул мужчина. Нет, должен, конечно. Но пока думаю. Ты пробудила мое любопытство, муза.